И вот в мае 1919 года директор Кембриджской обсерватории сэр Артур Эддингтон во время солнечного затмения у западного побережья Африки наблюдал именно этот, предсказанный Эйнштейном, эффект отклонения света. Он сфотографировал 13 звезд в окрестностях затемненного солнечного диска и сравнил снимки с положениями тех же звезд, зафиксированными за несколько месяцев перед тем. Так Эдингтон смог удостоверить теорию Эйнштейна. Когда свет далекой звезды попадает в гравитационное поле Солнца, он отклоняется так, что кажется, будто звезда занимает положение, отличное от ее обычной позиции. 6 ноября 1919 года Лондонское Королевское Общество обнародует эту значительную новость. В конце исторической конференции Людвиг Зильберштейн, будучи скорее скептическим членом этого элитного клуба, спросил Артура Эддингтона, действительно ли тот является одним из трех человек в мире, понимающих теорию относительности Эйнштейна. Помедлив, Эдингтон якобы ответил – Я сожалею. Но мне просто не приходит в голову, кто бы мог быть третьим. Корреспондент Нью-Йорк Таймс цитирует сэра Джозефа Джона Томпсона, первооткрывателя «Электрона» и президента Королевского общества. Это ведь не открытие какого-то далекого острова, а целого континента новых научных представлений. Эйнштейновская ревизия ньютоновских законов гравитации, по его словам, одно из высших достижений, а возможно, и самое большое интеллектуальное достижение в истории человеческой мысли. В то время как английская и американская пресса подхватывает это событие как мировую сенсацию и всесторонне его освещает, немецкое население еще страдает от последствий проигранной войны и вынуждена бороться с голодом и холодом. Поэтому большинство людей не досуг разбираться в гениальных мыслях их бывшего соотечественника. Коллеги по предмету и читатели журнала «Естественные науки» знают, что Альберт Эйнштейн больше не рассматривает гравитацию как необъяснимую, дальнодействующую силу тяжести – а заменяют ее геометрическим представлением об искривленном пространстве времени. Массивные объекты, такие как Солнце, искривляют по его теории четырехмерное пространство-время вблизи себя. Артур Эддингтон тоже объясняет коллегам и любителям в Кембриджском Тринити-колледже свое глубокое понимание относительности пространства и времени с веселой простотой. Мол, сейчас он здесь, на кафедре, возвышается во весь свой рост в метр восемьдесят. Но если допустить, что он будет удаляться вертикально вверх от земли со скоростью света, то для наблюдателей, оставшихся в Кембридже, его рост сократится до 90 сантиметров. Эйнштейн – несомненный кандидат на Нобелевскую премию. Хотя бы на сей счет рассорившиеся супруги Альберты и Милева не спорят. Живущая в Цюрихе Милева согласна дать ему развод сразу, как только он оставит ей в качестве отступного деньги, положенные Нобелевскому лауреату. Таким образом, еще за три года до вручения премии ожидаемые деньги становятся имущественным долгом в браке, который расторгается в феврале 1919 года. В июне 1919 года Альберт Эйнштейн, наконец женится на своей кузине Эльзе Лёвенталь, урожденной Эйнштейн. Весной 1920 года Нильс Бор в кампусе Копенгагенского университета каждый день на шажок приближается к своему идеальному представлению о современной академии открытой миру. Когда-нибудь в его институте теоретической физики молодые, Неизвестные, но многообещающие таланты вступят в равноправный обмен мыслями с мастерами гильдии. Здесь не будут приниматься в расчет ни возраст, ни титул, ни звание и авторитет, а одни лишь оригинальные идеи. Традиции и умудренность можно будет подвергать сомнению при условии достаточно безупречной аргументации, чтобы привлечь внимание Бора. И тут ему приходит письмо из Берлина. Макс Планк приглашает его в конце апреля на свой колоквиум по средам, к тому времени уже легендарный, где он должен представить свои новейшие взгляды. Берлин Веймарской Республики в эти дни далеко не безопасное место. Через полтора года после окончания войны картофель, пшеничная мука и уголь – все еще недоступная роскошь. Так называемая «голодная блокада» союзников хоть и снята официально, но люди живут по продовольственным карточкам. От нужды многие берлинцы совершают набеги на сельские общины. Но крестьяне с оружием в руках готовы защищать свой урожай и скот. Так что мешочники то и дело терпят поражение в своих вылазках. Только что стали давать без карточек по полфунта кукурузной муки на душу, и это праздновалось как великая радость, хотя кукуруза и считалась в Германии скорее кормом для скота. Общество, принимавшее бора в Берлине, было авторитетнее некуда. Встреча была поистине исторической. В здании физического общества впервые вместе собрались Макс Планк, как основатель квантовой теории, Альберт Эйнштейн, как своевольный интерпретатор планковских сигналов и, наконец, гости с Копенгагена. В математике электронных скачков он обнаружил постоянную планка и однозначно порционные кванты энергии. Это квантовая троица – не стало тратить много времени на болтовню и обмен любезностями. Они тотчас вступили в дискуссию, которая растянулась на несколько дней до полного изнеможения всех участников. Свежеиспеченный лауреат Нобелевской премии Планк, с почти лысой головой и дружелюбно сияющими из-за очков глазами, просто олицетворяет своей консервативной одеждой и поведением истинного немецкого профессора. Даже Эйнштейн в свой 41 втиснул себя по такому случаю в черный сюртук. Но как ни старался он производить официальное впечатление за счет крахмального воротничка и галстука, все равно казался примило растрепанным со своей уже знаменитой на весь мир наэлектризованной шевелюрой. В этом обсуждении Эйнштейн рассматривает свои кванты света как физическую реальность, и тем самым допускает влияние случайности и непредсказуемости на физические процессы. С другой стороны, ему тяжело дается принять нечто столь очевидно измеримое, как спонтанность квантовых скачков в атомной модели Бора Зоммерфельда. И поэтому он направляет весь свой острый ум на другие модели. Он старается установить связь между этими испускающими энергию переходами электронов на соседнюю орбиту и законами радиоактивного распада. Эйнштейн убежден, что как только будут открыты все атомарные законы, тогда и всякий процесс с ватами станет предсказуемым. Низбор, напротив, со своими привычно размашистыми формулировками и негромким голосом, настаивает на том, что точное определение квантовых скачков в принципе невозможно. Ведь и классическая физика, по его словам, тоже не умеет удовлетворительно объяснить всю сложность спектральных линий. Неделю спустя Эйнштейн пишет своему другу, австрийскому физику Паулю Эрнфесту. Сюда приезжал Бор, и я влюблен в него так же, как и ты. Он в высшей степени чуткое дитя и живет в этом мире в некоем гипнозе. Эйнштейн явно узнал в Боре самого себя, ибо любой друг Эйнштейна мог бы теми же словами метко охарактеризовать и его самого. В то время, когда Бор и Эйнштейн в Берлине заключают дружеский союз, в Мюнхене ученики выпускного класса городских гимназий Готовятся к экзаменам на аттестат зрелости. Во время войны юноши дважды в неделю проходили военную муштру в военизированном оборонном объединении Макс-гимназии. Пристрастием молодежи к походам и их любовью к природе и родине можно легко злоупотребить политически. Они учатся дисциплинированно маршировать, производить разведку местности. И ночевать на природе. Военная обязанность начинается по достижении полных 17 лет. Одного из молодых людей в МАКС-гимназии, которому грозит эта участь, зовут Вернер Гейзенберг. Однако за месяц до его 17-летия война заканчивается. Однако и три месяца спустя оборонное объединение Вернера все-таки получает боевое задание. В апреле 1919 года в Мюнхене царят беспорядки и хаос. Это время красного террора двух недолговечных социалистических советских республик, за которыми следует белый террор освободительных войск. Мюнхенские выпускники под командованием опытного военного попадают в самый разгар уличных боев с расстрелами заложников и резней возмездия. Дернер Гейзенберг и его товарищи исполняют службу посыльных и проводников, таскают ящики с боеприпасами, проскальзывают через позиции Красной Армии и должны заряженными ружьями охранять коммунистических пленных по пути на допрос и казнь. До самого июня ученик младшего отделения выпускного класса в зеленой униформе своего оборонного объединения размещается при кавалерийском корпусе в георгия Аноуме, семинарии католических священников на Людвиг-штрассе. Свободный от службы утренние часы, этих июньских дней 1919 года, он взял себе в привычку взбираться на крышу Георгия Анаума, ложиться там под солнцем и читать. Он знакомится с учением Демокрита об атомах, мельчайших неделимых частицах материи, из которых якобы состоит все сущее. Он с восторгом читает диалог Платона Тимей в греческом оригинале и наталкивается там на странную догадку, что атомы могут иметь и нематериальное происхождение. Платон верит, что эти элементарные частицы можно разложить на равносторонние треугольники и заново выстроить их из таких образований. «Сами треугольники не есть материя», — резюмирует позднее Гейзенберг они всего лишь математическая форма. Вопрос, почему об элементарных частицах Платон, сводит к математике. Последний корень явлений, таким образом, не материя, а математический закон. Неуклюжий молодой человек из Нью-Йорка очутившийся без спросу на территории рудника в чешском Санкт-Яхимстале летним днем 1921 года, на удивление хорошо осведомлен. Он явно знаком с историей серебряных шахт на этой стороне рудных гор, где шахты носят название «Божье благословение» или «Божий дар», а рудоносные жилы названы именем Евангелиста Иоанна или посвящены Иерихонской розе. 17-летний Роберт Оппенгеймер. Может и не очень ловок в движениях, но он точно знает, чего хочет. Он интересуется не знаменитой Йохимстальской смоляной обманкой, а хотел бы купить в этом легендарном горнорудном округе пару цветных камней и красивых кристаллов для своей коллекции минералов. Уже несколько недель он совсем один путешествует по чужой стране тогда как его родители проводят лето в Ханау. Его отец Юлиус родился здесь и хотел бы познакомить своего Роберта со страной, где его корни. Юлиус Эпенгеймер и его жена Элла происходят из немецко-еврейских семей. В 1888 году в возрасте 17 лет Юлиус эмигрировал в Америку и разбогател в Нью-Йорке на торговле импортным текстилем. Родители Эллы родом из Баварии. Она училась в Париже живописи и теперь дает уроки ученикам в собственной мастерской в Нью-Йорке. Когда Роберт со своей добычей, полным чемоданом минералов, снова возвращается в Ханау, он болен. Где-то подхватил бактериальную инфекцию, испорченные продукты или зараженная вода. Он свалился от такой тяжелой дизентерии, что его родители какое-то время боялись за его жизнь. Для возвращения в Америку на пароходе он слишком слаб, и до середины сентября ему поневоле приходится лечить свою болезнь в Германии, отказавшись от запланированного первого семестра в Гарвардском университете. Когда, наконец, поздней осенью он снова попадает в Нью-Йорк, выясняется, что в стране своих предков он приобрел с дизентерийной инфекцией хроническое воспаление толстой кишки, которое будет сопровождать его всю оставшуюся жизнь. Когда отделение Гейзенберга появляется в английском саду для занятий по метанию копья, менее спортивным гуляющим лучше свернуть от греха подальше на берег Изара, ибо то, что здесь устраивает эта отчаянная банда из десяти, 20 молодцев не похоже на нормальные состязания, в которых выигрывает тот, кто метнет копье дальше всех. Отряд делится на две команды, которые становятся друг против друга на некотором расстоянии. Участник бросает копье как можно дальше и выше в воздух, но в сторону команды противника. Член той группы должен выбежать навстречу копью и поймать его еще в полете. Если это игроку не удается, он выбывает. Вернер Гейзенберг любит такие опасные игры, в которых вверенные ему союзом новых бойскаутов ребята могут доказать свое мужество. Из немецкого молодежного движения «Перелетные птицы» из сходных мужских объединений после катастрофы мировой войны создаются группы с разнообразными целями. После падения монархии После продовольственной блокады, красного хаоса и белого контртеррора они хотят искать собственные пути и новые ценности. Парадоксальным образом они вглядываются при этом в далекое прошлое. На слух взрослых их убеждения звучат незрело-романтически и безнадежно-идеалистически. Они грезят своим белым рыцарем, который является для них прообразом моральной чистоты и самоотверженности, будучи благородной противоположностью темным искусителям, которые все еще или уже снова стоят у руля власти. Союз этих с виду беззаботных любителей свежего воздуха нацелен, однако, дальше, чем могут догадаться их родители. Члены объединений не просто товарищи или друзья. Они преданы друг другу и готовы погибнуть за товарища. Командир отделения пользуются полным доверием ребят. Они безоговорочно подчиняются ему, а он благородно берет на себя пожизненную ответственность за каждого из них. Родители корят сыновей за небрежность в одежде, но тем наплевать на внешний вид. Внутренняя чистота и правдивость для них важнее, Чем безупречная внешность. Правда, и традиционную форму бойскаутов они тоже не носят. Униформа вызывает нехорошее воспоминание. Всю зиму смертельно больной Роберт Опенгеймер провалялся в нью-йоркской квартире родителей. С тяжелым калитом, осложнением после дизентерийной инфекции шутки плохи. Летом 1922 года он пошел на поправку. И для восстановления сил, и для закалки, отец посылает его в Нью-Мехико, в царство дикой природы. В сопровождении любимого учителя английского языка Герберта Смита он проводит несколько незабываемых недель на коннозаводском ранчо неподалеку от Санта-Фе. Опенгеймер привыкает к жизни под открытым небом на высоте 2000 метров, И постепенно обретает силу и уверенность в себе. Многодневный верховой поход становится кульминацией его пребывания в малонаселенных краях юго-запада. Они пересекают дремучие хвойные леса и проезжают по скалистым каньонам, красно коричневые стены которых изрыты природными пещерами. Для здешнего ландшафта характерны просторные долины, над которыми вздымаются. Столовые горы. Оставив позади очередной каньон, они попадают на скалистое плато из вулканической породы с обрывистыми трещинами. На этом плато, протяженностью в 3 километра, стоит большое школьное здание с примыкающим к нему конным ранчо. Здесь, вместе с учителями, живут несколько дюжин-подростков в возрасте от 12 до 18 лет. По представлениям основателей школы, мальчики, рожденные в больших городах, должны вести здоровую жизнь на отшибе и вольной природе. Здесь они достаточно удалены от вредного влияния матерей, которые только балуют своих сыночков. Здесь во главу угла поставлены занятия спортом, все входят в организацию бойскаутов, спят при любой погоде на веранде и круглый год носят короткие штаны. Походы и жизнь в палатках на Высокогорье – обязательная часть учебной программы наравне с латынью и геометрией. У каждого мальчика свой конь, за которым он должен ухаживать сам. Выздоравливающий от тяжелой болезни Опенгеймер впечатлен строгой дисциплиной и спартанской жизнью на этом уединенном скалистом плато. Это своеобразное поселение на вулканической породе – названо испанским словом, обозначающим американские тополя, что так живописно окаймляет ручей в каньоне, приведшему Пенгеймера к этой школе на свежем воздухе. Лос Аламос. Нильс Бор, работая со своей планетарной моделью атома, выявил удивительные взаимосвязи. Электроны, эти мельчайшие единицы электрической силы, Эти излучающие свет частицы обладают лишь незначительной массой в пространстве атома. Однако их конфигурация, скачки и взаимодействие между собой отвечают за все многообразие облика мира, за готовность водорода и кислорода вступать в соединение, за цвет золота, за вонь серы, за непомерный вес куска урана. Все химические и физические свойства элементов и веществ заново тасуются именно здесь, на орбитах планетной системы Бора-Зоммерфельда.